Глава 23 третья. Эртруар. Прорыв? Я почти уверен. Кивнул, поднимаясь, понимая, что время идет на секунды. Мне нужно к ней. Один ты не пойдешь. Если там прорыв, нужно вызывать подкрепление. Заявил владыка, доставая кристалл экстренной связи. У нас нет на это времени. Огрызнулся я, не желая терять драгоценные минуты. Направить армию в столицу Первого мира. Немедленно. Рявкнул Самаэль, проигнорировав мое возмущение, затем пояснил. Армия Голденберга непростительно слаба, несмотря на договор с драконами. Елизара говорила то же самое, когда замещала должность декана боевого факультета вместо меня. А еще, что маги взяли привычку с прошлого года затыкать дыры на границах студентами выпускных курсов и мне докладывали об этом», — кивнул Самаиль. «Я собирался перед выпуском Беладонны предложить Голденбергу свою помощь, чтобы подстраховать дочь, но опоздал. Не могу больше ждать», — скривился от боли, вновь сдавивший грудную клетку. Сила рвалась наружу, и я не стал ее сдерживать. Представил учебный корпус столичной межграничной академии, до последнего не веря, что у меня получится разорвать пространство между мирами». Да чтоб мне в бездну провалиться. Владыка с ужасом и восхищением глядел то на меня, то на созданную мною портальную воронку в первый мир. Я иду с тобой. Перемещение далось тяжело, выкачив из меня больше половины резерва. Но и того, что оставалось, мне хватит с лихвой. Если спросят, скажем, что я открыл портал. Так, чтобы слышал только я, сказал Самаэль, едва мы оказались в портальном зале Академии, своим появлением привлекая внимание стражей. Так тебе меньше вопросов будет, а у меня политическая неприкосновенность. Немедленно отзовите боевую ипостаси, поднимите руки. Дрожащим голосом приказал маг, направляя в нашу сторону боевой артефакт. Нам нужен ректор Виллард. Рыкнул я, делая шаг в сторону выхода. Страж вздрогнул и мощный энергетический пульсар, призванный обездвижить, угодил мне в грудь, моментально впитавшись, но не причинив при этом никакого вреда. «Да кто вы такие?» — взвизгнул тот, что выстрелил в меня. «Что здесь происходит?» — эхом отразился от стен полный гнева голос главы Академии. Грубо оттолкнув преградивших проход стражей, Артур Виллард шагнул в зал. Нас с Самаэлем, он узнал даже в боевой трансформе. «Владыка?» — поклонился правителю демонов ректор, а затем перевел взгляд на меня. «Герцог Эртуар?» «Что вы?» «Где Беладонна?» — грубо прервал я его. «На преддипломной практике?» — нахмурился ректор, догадываясь, что демонов в боевой ипостасе просто так в Академии не заглядывают. «Она вам не сказала, что собирается зачесть последний год отработкой на границе?» — догадался он, глядя мне за спину. «А это что еще такое?» Я обернулся как раз в тот момент, когда из сияющего зеленым светом портального зеркала шагнул незнакомый мужчина, а следом за ним, перепуганная женщина, прижимающая к груди новорожденного ребенка, завернутого в одеяло. Один за другим в зале появлялись новые люди, испуганно оглядывающиеся и замирающие, стоило им увидеть двух демонов и мрачного ректора. — А ну, не стой на проходе. Дай людям пройти, рогатый. Сгорбленная, но бойкая старушка огрела своей клюкой между лопаток, не ожидавшего подобной подставы Самаэля. Посмотри на них. Лоси здоровые в столице отсиживаются, пока девчонки. Молоденькие совсем, вчетвером с тварями бодаются. Тьфу на вас! — Кто? — Сипла спросил я, заранее зная, какой услышу ответ. — Студентки, — ответила другая женщина, держащая за руку, испуганно жмущуюся к ней девочку лет шести. — Одна демоница, вот прямо как вы, только блондинка. Она кивнула на Сэма. — И три... Ведьмы. Закончил я за нее. Внимание! Тем временем разносился по Академии усиленный магией голос ректора. Всем проректорам и деканам факультетов немедленно явиться в портальный зал. Обеспечить эвакуированных жителей приграничья средствами первой необходимости. Организовать круглосуточный доступ к столовой. При необходимости оказать лекарскую помощь. Исполнять. Что замерли, как истуканы? Не унималась бабулька, указывая пальцем на зеркало, из которого продолжали прибывать люди. Спасать девчонок кто-нибудь будет? Там сейчас их уничтожат вместе с нашими домами. Твари! Твари, твари! Еще какие твари! На перебой поддержали старушку другие. Чинуши ваши столичные, что приказали город наш зачистить? В небе пентаграмма такая огромная появилась. Я сразу догадался, что речь шла о заклинании зачистки. Активировалась удаленно и требовало немалых сил. Плохо то, что уничтожало не только прорыв и всех успевших вырваться тварей, но и все живое на территории, что попадало в радиус его действия, оставляя после себя лишь выжженную, безжизненную пустыню. Дать приказ отменить заклинание мог только император. Портал в Департамент безопасности Первого мира мы с Самаэлем открыли одновременно. В просторном кабинете находились не меньше десятка чиновников, наблюдающих, как три архимага активируют сложную пентаграмму с координатами приграничного города. «Я, Самаэль, владыка Пятого мира, приказываю немедленно прекратить активацию заклинания». От грозного рыка демона в окнах повылетали зачарованные стекла, а чинуши схватились за артефакты, активируя защитные купола, которые им мало чем могли помочь. Архимаги замерли, оглядываясь то на нас, то на мерзкого, похожего на толстую жабу мага, восседавшего во главе длинного овального стола. «Нельзя!» — пискнул он. «Территория подлежит уничтожению». Совет принял решение единогласно. «Вместе с людьми?» «Это всего лишь сопутствующий ущерб, на который мы готовы пойти», заявил глава департамента. «Отдать приказ об отмене заклинания может только действующий император Первого мира, его величество Тедерик Голденберг. Даже вы, владыка, сделать это не вправе». Чиновник повернулся к удерживающим заклинание архимагам, ожидавшим его приказа. Открыл рот, но не успел издать ни звука, как его голова широко распахнутыми глазами покатилась по полу. Схватив окровавленной рукой за грудки ближайшего мага, я притянул его к себе и прорычал в испуганное лицо. — Вам сказано отменить зачистку. — Мы не можем... — затрясся он... Заклинание энергоемкое. Начнем отменять. Наша магия выгорит. Позволь помочь. Оскалился я в улыбке, избавляя архимага от проблем с выгоранием путем отделения и его головы от тела. После чего, притянув к себе второго, предупредил. Я не повторяю дважды. Но... Еще одно тело упало на пол, распрощавшись с головой. Я отменю, отменю, заверещал третий маг по виду не старше сорока лет, когда мой взгляд остановился на нем. Вы не имеете права, стража! Я повернулся на голос развопившегося чиновника. За нападение на членов совета полагается смертная казнь. Это межмировой скан. Как я и ожидал, защитный купол ему не помог. Кто-то попытался сбежать, активировав портальный артефакт. Но боевой пульсар высшего порядка оказался быстрее. В точку назначения маг переместился с прожженной сквозной дырой в груди. В моем видении я осторожно нес на руках бледную окровавленную демоницу с неестественно вывернутым крылом. Это лишь распаляло мою ярость. Она выплеснулась на оставшихся в живых чинуш, демоническим огнем, оставляя от них лишь тлеющие кучки пепла. Заклинание деактивировано выдохнул абсолютно седой архимаг, которого я оставил в живых, теряя сознание от истощения. Отмена заклинания выжгла из некогда сильного мага весь его резерв, о чем свидетельствовала мертвенная бледность и вздувшиеся от усердия вены на руках и лице. Я знал, что теперь срок его жизни сократился, в лучшем случае до пары десятков лет, которые он проведет на поддерживающих эликсирах, но не испытывал жалости по этому поводу. «Найди белодонную девочек, а я разберусь со скандалом. Уверен, Голденбергу уже доложили», — мрачно произнес Самаэль. «Если начнутся вопросы, то это все». Он пнул сапогом голову бывшего главы департамента моих рук дело. Сосредоточившись на истинной связи, я открыл портал, который должен был переместить меня к моей принцессе. «Дамн» — выругался, когда понял, что вновь оказался в Академии. Я начал было создавать новый портал, ориентируясь на координаты города, что были вписаны в пентаграмму заклинания «Зачистки», когда все еще активированное портальное зеркало пошло рябью первым из него появился огромный огненный зверь, внешне напоминавший тигра, через спину которого была перекинута Беладонна. Я тут же бросился к возлюбленной. Одно крыло ее было неестественно вывернуто, а в перепонке второго зияла большая дыра с обугленными краями. Невыносимо больно было видеть ее такой, а еще чувствовать свою беспомощность, ведь даже с даром предвидения я не мог предотвратить того что с ней произошло.